Аудиокнига «Варкрафт», автор Ричард Кнак, серия «Война древних», книга третья, «Раскол», глава номер 17. Асшара прихорашивалась. Дело было не в том, что она уже не была воплощенным совершенством, даже она знала это, но в этот единственный раз королева посчитала кого-то достойным больших усилий. «Мой лорд Саргерас прибывает». «Наконец, кто-то подходящий, чтобы стать моим супругом!» Ни на мгновение Шара не сомневалась в разумности своих суждений. Она, которая гипнотизировала своих подданных, была сама загипнотизирована хозяином легиона. В этот момент сильный толчок встряхнул дворец. Он был уже не первым. Заставив себя оторваться от роскошного отражения в зеркале, королева развернулась. «Вайши! Вайши!» «Кто ответственен за этот ужасный грохот?» Прибежала ее главная служанка. «Слабая попытка сброда остановить неизбежное», так сказал капитан Варатен о свет огней. «И что, дорогой капитан, делает с ними, оскорбившими мой слух?» Лорд Монарод дал ему и его отборным солдатам подходящих животных. Капитан должен уже быть в пути, чтобы разобраться с негодяями. «Но все продвигается, как и должно», «Не будет никакой задержки прибытия нашего повелителя?» Леди Вайши изящно поклонилась. «Не единой, как предвидит лорд Монород. Беспорядок, созданный всяким сбродом, не угрожает заклинанию». Великолепно! Королева Асшара повернулась обратно к зеркалу, продолжив восхищаться собой. Больше не осталось ничего, что она могла сделать, чтобы стать еще красивее. Шелковистое платье тянулось за ней по мраморному полу его открытая модель почти не оставляла закрытых мест. Ее роскошные волосы были уложены в высокую прическу и блестели звездными алмазами со своим собственным внутренним светом, украшавшими их в некоторых местах. Раздался очередной сильный грохот, на этот раз намного ближе. Асшара услышала крики со стороны жилища ее служанок и увидела там расползающиеся по стене трещины «Вайши, пойди узнай, не пострадал ли там кто», — приказала она. Когда она пошла, чтобы исполнить приказание, правительница ночных эльфов добавила. «И если так, пожалуйста, освободи их от обязанностей и отошли назад к семьям. Я требую полное совершенства от тех, кто окружает меня. Слушаюсь в свет огней». Неприятный хмурый взгляд встретил Асшару. Как только она снова посмотрела в зеркало в полный рост, на противоположной стене. Королева немедленно представила, как приветствует своего лорда Саргераса. Это вернуло улыбку. «Вот так. Теперь мы должны немного подождать». Она продолжала рассматривать себя, полное мечтаний о мире, который создаст она и ее новый супруг. Мир столь же прекрасный, как и она. Мир достойный ее. Малфурион страхнул головой, пытаясь избавиться от головокружения, которое он получил, когда Эзеру отбросило назад. Его поразило, что он даже не вздрогнул, принимая во внимание, что друид не раз висел на руках над зияющей дырой в центре тёмного источника. «Что случилось?» – спросил он, не подозревая, что повторил вопрос краса. Эзера сказала ему почти то же самое, что Алекстраза сказала магу. Ночной эльф выслушал… И его сердце упало, подойти так близко только для того, чтобы их надежды так быстро разбились. Тогда он, как Ронин и Крас, увидел, что от города поднялись ужасающие тени. Малфрён видел, что солдаты летели верхом на мерзостях, напоминающих летучих мышей, созданных из тени. Он без сомнения знал, что капитан Варатен будет возглавлять зловещую группу. Мгновение спустя... Друид разглядел знакомую фигуру офицера со шрамом. Вынув меч, Варатен прокричал что-то тем, что были позади него. Немедленно солдаты разбились на три группы, одна для каждой стаи. Только тогда Малфурион увидел, что он сильно недооценил их количество. Должно было быть, по крайней мере, по три твари на каждого дракона. Алекстраза не стала терять времени. Красный дракон выплюнул поток огня который прошел сквозь первого монстра и дальше, наконец исчезнув. Даже солдат, сидевший на звере, не выглядел обеспокоенным. «Это невозможно!» — выпалил Малфорион. «Невозможно, да!» Глаза Эзеры быстро двигались под закрытыми веками. «Есть что-то неправильное в виде этих демонов. О чем вы говорите? О том, что они не совсем то, чем кажутся, и они не там, где есть». Даже если дело было в этом, Варатен и его солдаты создали очень реальные иллюзии. Двое из призрачных существ набросились на дракона Брокса, разрывая ее крылья. Кровавые отметины, которые они нанесли ей, разорванная кожа, были достаточным доказательством их смертоносности. Все же, когда Бронзовая попыталась нанести ответный удар, ее нападения ни к чему не привели. Изера также стала их жертвой. Пролетая мимо ее горла, они обдирали его кривыми, черными когтями, которые были частью крыла. Из красных ран струилась кровь. Изера ударила крылом, но ее выпад задел только воздух. «Я знаю, где они должны быть!» — рычала Изера, теряя терпение, что было крайне редко. «Но когда я хочу ударить, их больше там нет!» Дела стали еще хуже, когда именно на Малфуриона и Аспекта напал зверь, несущий капитана Варатена. «Я думал, что я покончил с тобой», — глумился ночной эльф со шрамом. «Столь же скользкий, как твой брат! Я предупреждал их! Я знал, что ему нельзя было доверять!» Малфуриону некогда было спрашивать, что значили слова Варатена. В следующее мгновение капитан и его мерзкое чудовище оказались на друиде и драконе. Зловонный запах окутал Малфуриона, и даже Эзера сморщила нос. Этот ужас мог быть неуловимым для их атак, но его зловоние было настолько сильным, что Друид чувствовал себя так, как будто его ударили кулаком. Звук насмешки был единственным, что предупредило Малфуриона о выпаде капитана. Лезвие Варатена невероятно вытянулось, помчавшись в незащищенную грудь другого ночного эльфа. Наклонившись вправо, Малфурион увернулся от меча, но почти разжал руку. Когда он крепко ухватился, Варатен снова напал на него. Изера не могла ничего сделать с черной формой летучей мыши, почти окутавшей грезящую. В то же время второй монстр поймал задние лапы дракона. Кое-что, чему Кинари обучил его, внезапно пришло друиду на ум. Пошарив в мешочки, Малфурион достал маленькое, колючее семя, В отличие от тех, что он раньше использовал против Пылающего Легиона, у этого семени колючки были слишком мягкими, чтобы причинить вред противнику. Однако они особенно подходили, чтобы прилипнуть к тому, чего они касались. Он подбросил два в небеса, и с помощью его колдовства из двух получилось четыре. Затем их стало восемь, 16, и они продолжали быстро удваиваться. За одно мгновение сотни заполнили воздух, Затем тысячи. Они не цеплялись за драконов или товарищей Малфуриона, так как друид хотел не этого. Скорее, он стремился использовать их, чтобы узнать правду об их противниках. Первые прошли сквозь существ, похожих на летучих мышей, но другие начали прилипать к пустоте. Все больше и больше быстро следовали их примеру. Начали формироваться очертания, формы, создавая настоящее открытие. Тайна призрачных летучих мышей наконец открылась. Чудовищные животные солдат постоянно мерцали, исчезая каждые несколько секунд, и вновь почти мгновенно появляясь в другом месте. Бороться с ними все еще было сложно, но теперь защитникам было намного понятнее, куда ударить, и это все, что им было нужно. Возможно, потому что бронзовая самка принадлежала стае аспекта времени, она среагировала быстрее остальных. С большим удовольствием дракон схватил одну летучую мышь, которая едва успела появиться в пределах досягаемости. Ее стремительность изумила Малфриона, так же, как и ее беспощадность. Она разорвала то, что было крепкой шеей существа, затем бросила его и обезумевшего наездника вниз в черную пустоту. «Проклятие!» — услышав сердитое выражение, Малфрион посмотрел через плечо, и увидел капитана Варатена почти на своей спине и спине Изеры. Ночной эльф со шрамом ударил, и на сей раз сумел зацепить ногу друида. Его бедро горело от боли, Малфурен бросил первое, что он смог достать из мешочка. Его противник чихнул, также сделал его отвратительный зверь. Используя в своих интересах их отвлечения, Изера бросилась на монстра, кусая и разрывая его с такой энергией, что от ее превосходящего разума не осталось и следа. Она была чистым зверем, сражающимся с такой же примитивной яростью, как и ее противник. Но призрачное существо не было беззащитным. Его когти были все еще столь же остры, как и драконьи, а его длинные клыки выглядели способными прокусить твердую чешую. Со странным пронзительным криком оно с нетерпением встретилось с Эзерой. Сначала Оба наездника могли только держаться, чтобы сохранить свои жизни. Малфурион попытался сконцентрироваться на заклинании, но резкие движения двух сражающихся исполинов сделали это невозможным. Изера ударила хвостом по второму существу, около ее задних лап. Удачный удар заставил зверя отлететь назад, давая дракону, по крайней мере в этот момент, лучше сражаться со зверем Варатена. Капитан вложил ножны в свой меч и вытащил кинжал. Подозревая, что Варатен был весьма искусен в метании таких кинжалов, Малфорион низко пригнулся. Офицер мрачно усмехался, несмотря на свое ужасающее положение. Тело Эзеры дернулось. Друид посмотрел вниз и увидел, что второй зверь вернулся, и третий приближался позади. Он крикнул, предупредив дракона. С ревом зеленый Левиафан использовал свои невероятные крылья, чтобы оторваться от противника. Это действие поймало и монстра, и Варатена врасплох. Это также позволило и Зере избавиться от ее второго нападающего. Сложив крылья, она упала на летучую мыши наездника, поймав обоих своим огромным захватом. Ее когти в клочья разорвали покрытые семенами крылья, и она сильно вцепилась в короткую и толстую шею. С резким визгом чудовище слабо забилось в ее когтях и Зера немедленно отпустила тело, позволив ему упасть в Источник. Малфурион не видел признаков солдата и друид предположил, что он был убит, когда вначале дракон приземлился на них. Поскольку зеленый Левиафан выровнял свое положение, чтобы сориентироваться, ночной эльф мельком увидел других. Три существа, похожие на летучих мышей, изводили Брокса и Бронзовую. Как раз когда Малфурион взглянул, Орк погрузил свой топор в плечо самого близкого с поразительным эффектом. Зачарованное оружие разрубило там все кости и сухожилия, и вышло с другой стороны. Монстр неловко повернул прочь, едва способна остаться в небе. Но бронзовая не позволила ему сбежать. Она дыхнула на убегающие фигуры, и наездник со своим животным превратились из угрозы в разложившиеся трупы, которые рассыпались в пыль через мгновение. Бешеный ветер быстро рассеял остатки по темным водам. Но если несколько из летучих мышей исчезли, то же самое случилось с некоторыми драконами. Еще один зеленый самец и также один из бронзовых пропали. У остальных оставшихся в живых были кровоточащие раны, которые были получены от молний и ослабляли их. Но Малфрион знал, пока они имели дело со своими противниками, Они ничего не могли сделать с душой демона и порталом. Обширный водоворот внизу уже приобрел заметный зеленоватый оттенок по краям, который был слишком похож на огонь Пылающего Легиона, чтобы это было совпадением. «Душа демона!» — крикнул он. «Мы должны с ним что-то сделать! Портал почти завершен!» «Я открыта для предложений, Смертный! Если ты можешь сказать мне, как одновременно избавиться от этих паразитов!» Взрыв пламени кратко осветил их местоположение. Малфурион поймал последние останки горящей летучей мыши, падавшие в источник. Прямо над ним летели Алекстраза и Крас. Друид ощущал работу мага в уничтожении. Со временем отряд победил бы бойцов Варатена, но к тому времени это будет слишком поздно. Даже если не было бы поздно, они уже видели, что объединенные из Эры и Алекстразы было недостаточно, чтобы разрушить защиту вокруг диска. Что-то еще должно было быть сделано. Но что? Драконы и летучие мыши продолжали нападать друг на друга, пролетая мимо. Преимущество было даже больше, чем прежде. Но все еще недостаточное, чтобы позволить им всем полностью сконцентрироваться на душе демона. Призрачные летучие мыши продолжали донимать каждого дракона. Один красный, уже кровоточащий от нескольких укусов, попал под нападение пары тварей. Другая бронзовая вцепилась в крыло её противника, но у монстра были свои клыки, глубоко погружённые в её плечо. Ронин и Крас продолжали бросать заклятия с переменным успехом, а Брок умело ранил всех противников, до которых мог дотянуться. Мимо пронеслась чёрная форма. Малфурён подумал, что это одна из летучих мышей — но затем узнал знакомые, рептильные очертания дракона. Он посмотрел вдаль, и его челюсть отвисла. Он снова повернулся. Это действительно был дракон. Но дракон столь же черный, как демонические существа, с которыми они сражались, и с железными пластинами, прибитыми болтами к его шкуре. Смертокрыл. Они думали, что могут спрятать его любимое творение от него. Они посмели думать что он в конечном счете не узнает, куда его забрали. Их дерзость приводила его в ярость. Как только Неутарион вернет свой великолепный диск обратно, он накажет их всех. Миру было бы лучше без всех остальных, кроме драконов. И только тех драконов, которые понимали его, как он сам. Манимой душой Неутарион летел через водоворот Источника, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Все остальное имело вторичное значение. Для Черного Дракона существовал только Диск. Он пролетел мимо Изеры и Алекстразы, бросив на них беглый взгляд. С Диском он победил бы их, затем сделал их своими супругами. Их сила присоединилась бы к его, которая была единственной правильной. Душа безмятежно плавала впереди, как будто терпеливо ожидала, чтобы он спас ее». Чудовищное выражение на морде Неутариона вытянулось в широкую, предвосхищающую улыбку. Они скоро воссоединятся. Тогда сила ударила черного с такой энергией, что Неутарион был отброшен назад противоборствующим сторонам. Он столкнулся с одним из существ, похожих на летучую мышь, отправив на смерть ее кричащего наездника. Неутарион заревел в ярости от неожиданного нападения. Ища мишень для его сильного гнева, он схватил ошеломленную летучую мышь и порвал ее в клочья. Когда это его не успокоило, он направил свой мрачный пристальный взгляд на диск, ища своими сильными чувствами то, что удерживало его от его желанной добычи. Магическая работа, которую он обнаружил вокруг души, была запутана, очень запутана и непонятно знакома в некотором роде. Все же Неутарен не мог связать голоса в его голове с тем, что теперь противостояло ему. Даже когда те же самые голоса начинали отговаривать его от его желания, дракон не мог понять, что его кто-то дурачил. Неутарьон тряхнул головой, отгоняя голоса. Если они говорили не брать диск, то им не следовало доверять больше, чем Алекстразе и остальным. Ничего, абсолютно ничего не имело значения, кроме возвращения души. Поэтому огромный черный бросился снова. Но, как и прежде, он был отброшен безрезультатно. Дракон боролся не только с силой, которой владели Голоса, но также с силой Хозяина Легиона. С ревом, в котором смешались ярость и боль, Неутарион повернул подальше от сражения, наконец остановившись на самом краю к северу от Источника. Борясь с агонией, разъяренный гигант впился взглядом в центр бушующего шторма. Его не отбросит снова. Какие бы заклятия его враги не наложили вокруг души, он прорвется через них. Диск будет его. И затем все они заплатят. Пылающий легион боролся против подавляющей силы и драконов, и войска. Стражники ужаса роились вокруг левиафанов, пытаясь сбить их копьями. На Тризиме и Эридары бросали чудовищные заклятия но им приходилось защищаться от драконов и сражаться с лунной стражей. Колдуны не могли справиться с обоими. Они погибали чаще, чем убивали, по большей части под непреклонным огнем дыхания левиафанов. Все же, на протяжении всего сражения Архимонд не проявлял неуверенности. Он понимал, что в том, что здесь происходило, теперь не было никакой необходимости, кроме как отвлечь смертных и их союзников до прибытия лорда Саргероса. Архимон понимал, что он и Монород будут наказаны за их неудачу, чтобы подготовить Калимдор должным образом для своего господина. Но так или иначе это произошло бы. Все, что теперь имело значение, это играть свою роль немного дольше. Если это означало еще больше смертей стражников Скверны и Эридаров, то пусть так и будет». Там были еще ожидавшие пройти за Саргерасом. Но это нисколько не означало, что Архимонд будет просто наблюдать и ждать. Если он должен был быть наказан, он выплеснет часть его хорошо скрываемой ярости на тех, кто был причиной этого. Гигантский демон поднял свою руку, указывая на бронзового дракона, парящего над правым флангом легиона. Дракон методично разрывал воинов под ним, врываясь в них так, как животное закапывалось в мягкую землю. Архимонд резко сжал руку. Дракон вдали внезапно задрожал, и затем каждая чешуйка оторвалась от его тела. Кровь струилась отовсюду. Гигант, с которого сдирали чешую, проревел в шоке, затем упал среди своих жертв. Демонические воины нахлынули на беззащитное тело, пронзая оружием, пока дракон не остался лежать безжизненным. Неудовлетворённый? Архимонт искал другую жертву. Как бы он хотел, чтобы ночной эльф, Малфурион Ярость Бури, был среди войска. Друид дорого ему стоил в их предыдущем столкновении. Но Архимонт ощущал, что Малфурион был одним из тех, кто улетел к Источнику. Как только придет Саргерас, Друида ожидает намного худшая судьба, чем даже Архимонт предназначал для него. Все же было так много других, на ком можно было отыграться. С холодным и расчетливым выражением Архидемон уставился на группу людей-быков. Он слышал, как их называли тауренами. У них был потенциал, чтобы стать роскошным дополнением к рядам Легиона. Но эта конкретная группа не выживет, чтобы увидеть тот великий день и также конец их мира. Они побеждали. Драконы повлияли на исход. Джарад знал это. Без них войско бы пало. Демоны столкнулись с силой, которую они не могли победить. Правда, некоторые драконы погибли, один самым ужасным образом. Но войско продвигалось вперед, и демоны сражались с все большим смятением. Однако он был обеспокоен. На сей раз смятение демонов не было никакой уловкой, как он думал. Все же от Архимонда он ожидал чего-то большего. Некоторые искусной перегруппировки. Тем не менее, Архимонд, казалось, ничего не делал, только поддерживал боевые действия, как будто он ждал чего-то. Ночной эльф отругал себя за глупость. Конечно, Архимонд ждал чего-то, или скорее кого-то. Своего хозяина, Саргераса. И если Архидемон верил, что прибытие господина Легиона было все еще неизбежно, это не сулило ничего хорошего для тех, кто ушел, чтобы забрать душу демона и запечатать портал. На мгновение нерв на лице Джарада выдал его, но затем его выражение стало твердым, и он стал сражаться даже с большим рвением. Если бы защитники потерпели неудачу, то это произошло бы не из-за какой-то ошибки с его стороны. Его народ, его мир точно падет, если войско сейчас проиграет. Джарад мог только надеяться, что Крас, Малфурион и другие каким-то образом все же преуспеют в их миссии. Над головой драконы продолжали пролетать мимо в поисках врага или помогать войску в самых тяжелых местах. По приказу командующего, глиняные прорубали себе путь через деморализованных стражников Скверны. Фурболги проламывали черепа зверям Скверны. «Все это выглядело настолько обнадеживающим, — думал Джарад, осведомленный, что это было совсем не так». Он увидел группу тауренов Хална, прорубавших себе путь через врагов. С ними ехал отряд жрицы Луны, и Джарад заметил свою сестру Маев во главе. Его нисколько не удивило, когда он увидел ее на передовой. Хотя он немного волновался за нее, она никогда не избегала сражения. Он сделал вывод, что Майев пыталась показать на своем примере остальной части ее сестер, чтобы они исправили то, что что ей ясно казалось упущением, и сделали ее высшей жрицей. Поощрялось ли такое честолюбие орденом лунной богини, было спорно, но Майев была Майев. Верхом уже на третьем ночном саблезубе, на котором Джаред ехал в этот день, он распотрошил клыкастого воина. Его собственная броня была разорвана от повреждений, полученных от ударов противников. Было, по крайней мере, поудюженный ран по всему его телу, но, к счастью, ни одной опасной для жизни или даже сильно кровоточащей. Джаред мог отдохнуть, когда сражение закончится, или когда он будет мёртв. Затем раздались крики со стороны Тауренов. Ночной эльф в ужасе наблюдал, как несколько из вида хална горели, как будто на них вылили какую-то ядовитую кислоту. Их волосы сгорали, а их плоть превращалась в липкую массу. Жрицы попытались помочь им, но волна стражников скверны нахлынула на передовых женщин. Демонов не заботило, был ли противник мужчиной или женщиной. Они пронзили тауренов и обезглавили жриц с предельной жестокостью. Джарад знал, что он должен остаться там, где он находился. Но Майев, несмотря на все ее недостатки, была всей его семьей. Он беспокоился о ней намного больше, чем он осмеливался показать. Быстро удостоверившись, что его собственная область не пала бы жертвой, как только он отъедет, командующий повернул свое животное вокруг и направил к ужасающему месту. Несколько тауренов все еще стояли. Некоторые из них были тяжело ранены, но способны держать свои копья и топоры. Они, и выжившие из отряда Майев, стояли почти окруженные демонами. Даже прежде чем он проехал полпути, Джаред видел, как еще два защитника погибли от нападения. Затем мелькнула Майев. Смутное очертание стражника Скверны нависло над ней. Ей удалось отразить его нападение, но с трудом. С криком Джаред направил свое животное в борьбу. Его кошка повалила демона, напавшего на его сестру. Другой демон рубанул его, но вместо этого попал по плечу животного. Джаред ударил клинком по горлу своего противника. Демоны внезапно сосредоточились на Джараде. Ему не пришло на ум, что они могли знать, кем он был, но их намерение говорило само за себя. Они игнорировали другие жизнеспособные цели только, чтобы добраться до командующего. Его ночной саблезуб свалил еще двоих, но затем получил несколько глубоких ран от копий. На ногах у Джарада было бы сильно невыгодное положение вокруг такого множества высоких фигур, но он ничего не мог поделать. Еще три копья прикончили благородное животное, и все, что мог сделать Джарад, это отскочить в сторону, чтобы ее тело не придавило его. Он приземлился, присев рядом со своей сестрой, которая, казалось, впервые поняла личность ее вероятного спасителя. Джарод, ты не должен был приходить. Им нужен ты. Прекрати командовать хотя бы раз и спрячься за меня. Он бесцеремонно отпихнул свою сестру назад как только две рогатые фигуры приблизились к нему. Несмотря на его везение, Джаред Песен Теней слабо верил, что его маленький меч будет равным по силе этим двум огромным клинкам. Но пока он готовился к своей последней схватке, прозвучал рожок, и область внезапно заполнилась солдатами и тауренами. Халм врезался в этих двух демонов, обезглавив одного и разрубив в груди другого прежде, чем они смогли понять, что на них напали. Фигура в плаще поехала мимо, Джаред не сразу узнал в ней лорда Блэкфореста. Могло быть только одно объяснение их внезапного появления. Они видели, что Джаред кинулся в сражение, и верили в него достаточно, чтобы прийти ему на помощь. Подкрепление оттолкнуло пылающий легион назад, дав время Джареду и Майев. Он оттащил ее подальше от битвы, оставшиеся сестры следовали за ними. Джаред усадил ее на камень. Маев с любопытством взглянула на брата, изучая его. «Джаред», — начала она, — «ты можешь отругать меня позже, сестра», — выпалил он, — «я не буду стоять в стороне, в то время как те, кто последовали за мной, сражаются с врагом за меня. Я не собиралась тебя ругать». Это все, что жрица успела сказать прежде, чем он стал слишком далеко, чтобы услышать ее. Его сестра, по крайней мере, временно была в безопасности и Джарада интересовали только его товарищи. Даже Блэк Форест, один из самых известных дворян, усердно сражался. Он и его род смогли учесть ошибки лорда Десдела. Это было сражение за выживание, а не игрой для развлечения высших каст. Приблизившись к Халну, Джарад нанес удар демону, подкравшемуся сбоку к Таурену. Халн заметил это и благодарно фыркнул ночному эльфу. «Я вырежу твое имя на своем копье!» прогрохотал он. «Тебя будут чтить все поколения моего рода!» «Ради этого стоит пережить все это!» «Ха! Такая мудрость от столь молодого!» Самка дракона стаи Элекстразы напала, налагая очищающий взрыв красного пламени, которое навсегда погасило множество зеленых огней. Это действие облегчило состояние для подчиненных Джарода. Командующий войско немного успокоился. Но секунду спустя... Тот же самый дракон, покачиваясь, полетел назад, за ряды ночных эльфов. Ее грудь сильно прожгло, разрушив чешую и разорвав внутренности. Земля задрожала, когда она столкнулась с ней, и даже не видя ее, Джарад был вполне уверен, что она не будет летать снова. И вслед за смертью Левиафана дюжина солдат отлетела обратно. Их тела обуглились. Демоны тоже погибли, как будто атакующего не заботило кто погибал у него на пути. Халн закрыл рукой грудь Джареда, защищая его. «То, что приближается, не инфернал или работа Эридара. Я полагаю, что оно ищет». Затем сильный ветер отбросил в сторону бойцов с обеих сторон. Как будто они были ничто. Ночные саблезубы были не менее уязвимы. Блэк Фореста и его животное отбросило, как и остальных. Халну удалось остаться на земле немного дольше». Но даже упорство Таурена не могло противостоять невероятной буре. Он пролетел мимо. Воин, безуспешно борющийся с ветром, исчез из вида. Все же Джаред теней не чувствовал ничего, даже ветерка. И таким образом он оказался один, когда из пыли, поднятой ветром, вышел гигант. Гигант с темной кожей и замысловатыми татуировками, от которых даже необученный Джаред мог ощутить излучение зловещих магических сил. «Да», — размышляла фигура, осматривая ночного эльфа сверху донизу, «если я не могу получить друида, я развлеку себя тем, кто умилительно является надеждой этого обреченного войска». Джаред приготовил свой клинок, зная, что у него не было никаких шансов против этого противника, но он не мог сдаться неизбежности. Я жду тебя, архимонт. Архидемон засмеялся.